пасмурно. Ветер гудит в темноте. Кружась и толкаясь в спины, а мы продолжаем идти на свет, свои покоряя вершины. Без смысла на всё, и отчаянье бьёт тяжёлыми думами в теме. А мы продолжаем идти вперёд. Нам плакать и падать не время. Разбиты, распяты. Ну что ж, отдохнём. На ложе своей колгофы. И снова вперед На торжественный звон. Пусть будут легки Наши тропы. Судьбой извивается время меч, Чтоб сбросить во тьму С вершины. А мы продолжаем по времени течь С надорванной пуповиной. Вверху словно Лампочки, россыпи звезд, Серебряной нитью длинной, Вводят на путь Нас из времени слез. И мы не можем к другим маякам на вершинах. Так было уже ни раз и ни два, и множество раз еще будет, пока не наполнятся светом слова, и вся целебовь впустят люди. Личной свободы это борьба ты мы со всем в твоём сознании. Власть, система, народ, личность, жизнь. Если вчера мы наблюдали игру тени, то сегодня тема откроена накрыла жизненное пространство, где процветание было целью и нормой. Идёт война за наши ресурсы. Изычает и видит что сегодня человечество используется как батарейка для подзарядки власти тёмных. Мы все являемся не только свидетелями декрадации прежних социальных устоев, но и соучастниками в той или иной мере, так как по-прежнему работает установка, что жить в обществе и быть от него свободным невозможно. До какой степени мы стали несвободны? Они ищут личной свободы и личного пространства по разным причинам. Мы потеряли её на уровне коллективного сознания. Мы потеряли способность воздействовать на систему, которая не только манипулирует нашими общими ресурсами, но и направляет их вошло. Бесполезно говорить сейчас об отдельных политических лидерах, по инерции говорящих пустые слова лжи. Такое впечатление, что сознание самих политиков полностью зомбировано и ни о какой ответственности говорить не приходится. Жизнь людей поставлена в жесткий режим выживания повсеместно. До последней капли выкачиваются все ресурсы, которые люди зарабатывают для себя, не видя никакой перспективы. Речь идет не столько о финансовых ресурсах, сколько об энергетических. Каждый, идя в систему, вкладывает свою энергию, не поднимая головы и держится за свое место в системе, в обмен на деньги, карьеру, защищенность. Но все это привело к безысходности. Массовая депрессия стала нормой. За алкоголем после рабочего дня люди пытаются сбросить гнетущее напряжение и утопить тревожности страхи. Страх стал легитимной силой диалога между системой и человеком, где человек не имеет больше права голоса, но имеет столько обязательств, что пространство самой жизни схлопнулось. Его больше нет. Есть иллюзия некоей вариативности с множеством ограничений. Даже выходные не являются принадлежностью индивида. Накопленные домашние обязанности открывают второй фронт работ. надо, должен, обязан. Жизнь больше не принадлежит человеку. Она является собственностью системы, государства, семьи. И все жизненные ресурсы в первую очередь направляются по этому руслу, в строгом порядке, устроенным системой предпочтений. У современной системы, которая больше не служит человеку, а лишь использует его ресурсы в своих интересах. О зелёных от жизненных потребностей каждого законопослушного индивида одна есть цель отнять и наказать. Деньги стали единственной реальной ценностью, которую навязала эта система. Сегодня человек без денег никто и ничто. Это единственный значимый критерий, по которому тебя измеряют. Куда направляется мысль людей и их страхи за выживание? Страх контролирует все жизненное пространство современных людей. Психический износ личности достигает катастрофического положения. К годам тридцати накапливается такая внутренняя усталость, что ни на что, кроме как поддержания личных достижений, если они состоялись, нет сил. Следуя подобному массовому сценарию, свобода личности – лишь иллюзия, так как сценарий – вредный. навязанной системой на выживание лишился свободного выбора. Человек, лишённый свободы выбора в рамках системы, превращается в раба этой системы, куда несёт все свои ресурсы: время, энергию, здоровье, знания, опыт и не получает взамен достойных условий для своей жизни и жизни своей семьи. Личность, воспитанная в системе режима выживания, По сути, является ропом, приносящим из своей личной жизненной пространства в жертву этой системе. Основные функции системы: организация жизни общества, регуляция взаимоотношений между социальными институтами и личностью с семьёй, реализация потребностей: работа, жильё, медицина, обучение, защищённость. распределение ресурсов для поддержания жизни как самого общества, так и каждого участника, создающего ресурсную базу. Забота о слабых членах этого общества всегда говорила о силе системы, которую построили все члены с целью улучшения жизни детям, инвалидам, старикам. Теперь эти средства направлены в руки силы зла. Все средства, которые являются накопленным наследством жизнеспособного коллективного сознания, сегодня перенаправлены в руки тёмных сил. Многие политики усердно работали над этим проектом обмана общества и принуждением к толерантности по отношению к силам зла. И они больше не скрывают это. Они открыто пропагандируют свои новые правила игры, поробщая страхом и самбированием. всех жителей планеты. Готов ли ты сам выйти из психологической программы жертвенности, сделав выбор в светлую сторону, взяв ответственность за свою жизнь в свои руки? Только так можно вернуть себе то, что принадлежит тебе по праву рождения силу своей души, незапятнанной разумом и тень, открывающей пространство твоей жизни. Переход от безысходности к свету. Личная свобода начинается не в борьбе за свои права в системе. Эта битва уже проиграна. Она начинается с осознанного личного выбора, что поддерживать, а что нет. Свобода выбора индивида не может выражаться в наборе стереотипов, которые плавают на поверхности массового сознания. Там уже за вас выбор сделан. Свобода выбора начинается с того, что каждый признаёт свою жизнь свои ресурсы, своё пространство как неоспоримую ценность вместо социальных норм и правил, работающих в большинстве своём против вас. Для выбора человек должен иметь альтернативы и вариативность этих альтернатив. Только так можно выйти из режима выживания, из этого узкого коридора, куда вписано ваше сознание. Самоценность это то заблокированное чувство живого человека. который привело к обесцениванию всего, что принадлежит человеку по праву рождения. Много ли людей знают это священное место в своём внутреннем мире? В этом месте растворяется страх, рассеивается безнадёжность, восстанавливается внутреннее спокойствие и связь с перспективой, открывающей новое жизненное пространство. Выход из власти тьмы происходит только через свой внутренний мир. Там, где твоё собственное пространство поднимает свет, и ты способен в нём устоять. Когда мировоззрение индивида переходит из затемнённой зоны своего сознания в освещённую, он открывает свою параллельную трассу, защищённую и не соприкасающуюся с низкими вибрациями. Куда течёт ваша мысль, туда направляется ваша энергия. Туда придут ваши ноги. Там и будет ваша новая реальность с новыми самоощущениями и открытыми ресурсами. Свободу ни у кого отвоевать, захватить, выпросить или одолжить невозможно. В нее можно войти своим открытым сознанием и вибрировать на более высокой частоте. Все, кто сможет внутри себя преодолеть этот барьер низких частот, на которых вибрирует тьма, принесут в человеческое коллективное сознание много нового с этой идеи и проектов. Изменят не только расстановку сил, но и откроют врата в новую жизнь с новыми отношениями, где человек будет стоять на первом месте как источник творений. Это экзамен всему человечеству, который мы намерены пройти с полным успехом, восстановив чувство истинного достоинства. Стихают в пути разговоры, чтоб снова начать всё сначала. Дорога к себе в перевалах с одна поднимается в горы. Мне встретить в времени новых сейчас предстоит капитанов. Соловей это искусство обмана. Прозрачнее становятся шторы. Прозрачнее становятся стены, из окон доносится шорох и звук из фиалтовых комнат. роки идут нам на смену и серии снов моих странных сплетаются их узоров качается ветром платформы в краю автострад и в окасав извинятом мгновении в его ладонях проходит время волной по коже разносит искры огонь по звёздам светлеет воздух на небосклоне струится время редеет воздух в театре жизни большой вселенной приносит солнце тепло на землю и запах лета в дождях и грозах бегут мгновения крошится время Эфир страсти меняет внешность и пахнет детством и талым снегом, меняя и вкусы, и ощущения. Смеюсь и радуюсь движению. Мир старый рощится во мне. Я ощущаю вкус и цвет других узоров притяжения. Душа моя в своём пути соткала отрасы созидания, чтобы до божьего сияния мне можно было с ней дойти. Смеюсь и радуюсь в ответ и украшаю кружевами свои развёрнутые дали. И знаю то, что тьма есть свет. Когда опускается солнце за горы, я жду эту встречи с тобой, мой мастер, в твоих кольрериях, расписанных счастьем, в ресницах, рассыпанных страннымзором. Когда ты являешься, сияешь сиренной на волнах твоей неоконченной пьесы, приход извещает звучанием мессы и сычется воздух, и сычется во имя. Когда я встречаюсь мой мастер с тобою, я вижу, как лепется звуки из глины, и сердце твоё открывает мне имя на каменных фресках под тёмной водой. образ синей изъясных творений обжигает своими руками я беру из ладоней сиренной сотвоённое вечное пламя под сияющим факелом истины из затерянного зазеркалья я несу эти капсулы жизни освещённые родниками языки некой симова света чистят землю своими огнями Я несу кружевные букеты литургии из сердца стихами. Время качается, ужатое в пыльное облако, снятого с призрачных окон в покинутом городе. Все, что когда-то ценилось и было так дорого, Смыто дождями и свернуто шелковым коконом, Тихо шуршит по обочинам время зеркальное, Всюду следы твоих ног и твои отражения. Два варианта предложены, два продвижения. Либо остаться распятым, раздавленным, Либо шагнуть через дерни и тьмы в беспредельное. Освободите себя и свою жизнь от зла. Дорогие, я Крайон. Приветствую вас и омываю потоками любви и света Бога. Сегодня нам предстоит разговор на очень важную тему. Позвольте мне ответить на ваши вопросы о том, что такое зло, откуда оно приходит и как вам от него защититься. Дорогие мои, я начну с тех слов, которые я не могу сказать, которые для многих из вас станут неожиданными и даже, может быть, удивят. Я хочу сказать вам вот о чём. Никакого зла, приходящего к вам извне, нет и быть не может. Нет этих злых сил или злых сущностей, придуманных человеком. Нет тех, кого вы зовёте дьявол, сатана или кому даёте другие устрашающие наименования. Нет врагов ваших, которые только и думают, как бы сбить вас с пути истинного. Нет ничего в этом мире, что не было бы порождено вами самими. Свет могущественен, а тьма не обладает могуществом. Я не устаю повторять, что вы могущественны. Но вы порой так похожи на детей, которые сами выдумывают страшные сказки. фантазирует, что какие-то чудища прячутся в углах, а потом сами же боятся своих фантазий. Дорогие, вы безмерно любимы за то, что отважились пуститься в трудное путешествие по земле, приняв важнейшее условие этого эксперимента забыть на время о том, кто вы такие на самом деле и о вашем могуществе. Но теперь пора вам вспомнить о том, что вы сопыли. Вы забыли, что вам нечего бояться, потому что нет иной действующей и творящей силы на земле, кроме вас самих. Вы сами творите здесь и свет, и тьму. При этом тьма не является активной действующей силой. Тьма – это всего лишь отсутствие света. Тьма – это те области, куда вы не принесли свет, и больше ничего нет. Почему вам кажется, что тьма могущественна? Потому что вы сами могущественны и можете творить такую густую тьму, которая устрашает даже вас самих. Но без вашего участия эта тьма ничто. Она не имеет никакой силы и ничего не может сделать против вас. Давайте же разберёмся, что такое так называемая негативная энергия. то, что вы называете негативной энергией. Дух откроет вам один секрет. Не бывает энергии негативной или энергии позитивной. Любая энергия всегда нейтральна. Негативной или позитивной её делает лишь ваше отношение, ваше вмешательство. Вы сами окрашиваете энергию своими мыслями, чувствами и намерениями. Строго говоря, то, что вы называете негативной энергией, это на самом деле энергия, диссонансная по отношению к энергии света, любви. То есть энергия более грубая, обладающая низким уровнем вибраций. Если вы допускаете в какие-то грани своего существа эти низкочастотные энергии, они вступают в диссонанс с вашей истинной сутью. существа божественного происхождения, чья истинная природа энергия света, любви. Когда течение энергии света любви нарушается вмешательством низкочастотных энергий, вы оказываетесь разбалансированными. А там, где нарушен баланс, нарушается и здоровье, и ровное благополучное течение жизни. Вот почему диссонансная энергия так нуждается в балансировке. Единственный механизм создания зла осуждение Redmi себя и других. Дорогие мои, вы хотите узнать, как и почему вы сами создаёте в своей жизни диссонансные энергии? Есть только один механизм их создания. Это ваша привычка осуждать себя и других. Да-да, привычка, которая многим из вас кажется столь невинной. Вот как мы привыкли к осуждению. Оно уже кажется вам почти нормой. Вы даже не замечаете, что именно осуждением создаётся всё то, что вы называете злом. Только осуждением и ничем иным. Когда вы ругаете себя или других, гневаетесь, обижаете или обижаетесь, Это всего лишь разновидности осуждения. Вдумайтесь в суть этого явления, и вы поймёте, что это так. Осуждая себя или других, вы проецируете энергии, идущие в разрез с самой природой мира, вселенной, с природой Бога и человека. Разве удивительно, что вы таким образом создаёте для себя множество неприятностей? Дорогие мои, Дух хочет, чтобы вы были счастливы, чтобы ваша жизнь была благополучной, чтобы у вас не было неприятностей. Если вы поймёте, что всё в ваших руках, то постепенно отучитесь тратить энергию на осуждение. Вы поймёте, что гораздо легче и приятнее создавать в своей жизни энергии света любви, чем проецировать диссонансные энергии, которые причиняют вам столько зла. Поймите, дорогие, что в этом ваш урок на земле. Урок, состоящий в том, чтобы преобразовывать боль энергии и привести их в конечном итоге к любви и свету. Когда вы поймёте это, вы перестанете корить себя и других за вашу привычку к осуждению. Вы перестанете обижаться и гневаться на тех, кто, как вам кажется, причиняет вам зло. На самом деле, То, что кажется вам злом, это призыв пройти урок. Это вызов, который брошен вам. Вызов, предлагающий вам проявить свои силы, свои возможности по преобразованию любых энергий в свет и любовь. Отнеситесь к этому как к вызову, как к уроку, а главное, как к своей работе на земле. Это работа, дорогие, ваша работа. Нелёгкая работа, за которую вас безмерно ждут. У вас есть все возможности и силы, чтобы выполнять эту работу на самом высоком уровне качества. Делайте это, преобразуйте энергии и создавайте таким образом рай на земле. Первый способ работы с диссонансными энергиями отсекайте их. Мы уже говорили вам, что другие люди несут в себе ваше отражение. И это, как правило, искажённое отражение. Они искажены примесью осуждения, недовольства, критики, которую, к сожалению, так часто несут в себе человеческие отношения. Поэтому эти отражения не отражают вашу истинную суть, божественного существа света. Но очень часто эти отражения воздействуют на вас. Осуждение, как мы уже говорили, проецирует диссонансные энергии. Если вы позволяете этим диссонансным энергиям воздействовать на вас, то они начинают действовать, причиняя вам вред. То же самое можно сказать о диссонансных энергиях осуждения, спроецированных в отношении себя вами же самими. «Ах, дорогие!» Мы не устаём повторять: обретите то, что доступно вам по праву чувство собственного достоинства. Отнеситесь к себе как к частице Бога, прекрасного, совершенного существа света. Тогда вам просто не за что будет себя осуждать. Потому что ваши человеческие несовершенства, недостатки, промахи и ошибки никоим образом не затрагивают вашу божественную суть. и не умаляют ваших достоинств, так как достоинства эти абсолютны и представляют собой сверхценность, не подверженную никакой критике, не зависящую ни от каких суждений. Восстребуйте свое чувство собственного достоинства, и вы постепенно отучитесь от привычки осуждать себя. Отучившись от привычки осуждать себя, вы легко отучитесь осуждать других – потому что и в них будете видеть за любым внешним обликом совершенную частицу Бога. Если же вы чувствуете, что чье-то осуждение направлено на вас, соединитесь с вашим Божественным Центром и просто выразите намерение не принимать эти энергии. Выразите намерение остаться в любви и свете, а диссонансные энергии отправить обратно к своему Источнику. Если вы пребываете в своём божественном центре, вы пребываете в любви и свете. Вы словно окутаны этими мощными, высокочастотными вибрациями, что делает вас недоступным для вибраций низкочастотных. При помощи одного лишь своего намерения вы можете разорвать их обратно, не приняв, а оставив их тому, кто пытался проецировать эти энергии на вас. Так давно сам, а не вы, должен будет что-то делать с этими энергиями, как-то трансформировать их. Либо они будут раны или поздно трансформированы принудительно через боль и страдания, для него, а не для вас. Второй способ работы с диссонансными энергиями трансформируй их. Если же вам не удалось отсечь от себя диссонансные энергии, либо источник этих энергий стали вы сами. То перед вами стоит задача трансформировать их. Дорогие, не бойтесь диссонансных энергий. Это всего лишь энергии низких вибраций. Но по сути, все энергии в сиреневой обладают единой природой и способны трансформироваться друг в друга. Вы же знаете, что энергия нейтральна, и лишь вы сами придаёте ей те или иные характеристики. Вот почему любите диссонансные энергии Вы можете нейтрализовать и преобразовать в свет и любовь. Поймите, что всё вселенное идёт путём света и любви. Это неизбежный объективный процесс. Поэтому все эти санансные энергии рано или поздно будут преобразованы. Но для вас, для вашей человеческой жизни важно, как именно они будут преобразованы. Если вы не преобразуете их сознательно, они будут преобразованы принудительно. Да, дорогие, болезни, беды, невзгоды, проблемы это способы принудительной трансформации энергии. Мы с вами уже говорили об этом. Но зачем вам дожидаться, когда вам начнут падать на голову эти беды? Вы можете обезвреживать диссонансные энергии сразу же по мере их появления. И тогда избежите всех этих бед. Способ трансформации очень прост, хотя и требует постоянных тренировок. Вам нужно коснуться энергии света любви, этих диссонансных энергий. Одного прикосновения достаточно, чтобы произошла своего рода химическая реакция. Диссонансные энергии мгновенно очищаются, повышая свои вибрации. и перестаёт быть диссонансными. Вам надо только научиться идентифицировать диссонансные энергии, спроецированные в ваше поле, и начать направлять на них энергии света любви. Сначала, конечно же, выразив соответствующее намерение трансформировать диссонансные энергии в свет и любовь. Результат вы получите мгновенно. Только не отступайте. Делайте это каждый день. Помните, что вы любимы. И пусть вас не ввергают в уныние те картины, которые порой разворачиваются вокруг вас на земле. Да, дорогие, вы видите вокруг себя ещё очень много вражды, агрессии, взаимных обвинений, которые люди то и дело отрисовывают друг другу по разным поводам. Пожалуйста, помните, что у вас есть выбор. Вы можете добавить сюда ещё и своё собственное недовольство и осуждение и тем самым способствовать сгущению тьмы. Но вы можете стать тем, кто принесёт туда свет, который укажет дорогу заблудившимся во тьме. Пожалуйста, помните о том, что всё человечество представляет собой единую семью. Вы все частицы Бога, его лучи, и изначальная природа каждого человека любовь и свет. Но люди забыли об этом, слишком увлекшись своими земными ролями. Они заигрались во враждебность и осуждение, забыв, что изначально все без исключения безмерно любимы друг другом. Когда-нибудь на вашей прекрасной планете вспыхнет свет. Все актеры сбросят маски, узнают друг друга, заключат друг друга в объятия И лишь посмеяться над собой и над теми, что ещё совсем недавно всерьёз ненавидели и даже убивали друг друга. Станьте тем, кто приближает этот прекрасный момент. Станьте тем, кто посылает свой свет в самую гущу тьмы, не наизди осуждения, чтобы осветить путь всем заблудившимся и забывшим о том, кто они есть на самом деле. Да будет так. с любовью к вам, к район. Откажитесь от осуждения и поверьте в силу благодарности. Мощнейшие средства преобразования диссонансных энергий Благодарность. Когда мы выражаем благодарность, мы проецируем столь сильный поток энергии света любви, что у нём мгновенно трансформируется всё то, что способно навредить нам. Многим бывает трудно начать благодарить своих обидчиков, хулителей, врагов и всех, кто осуждает нас. Но если вы зададитесь целью сделать это своей привычкой, то сами удивитесь тому, как это оказывается просто. Надо только понять, что у всех этих своих недругов нам в самом деле есть за что благодарить. Они помогают нам проходить важнейшие для нас уроки. Они не оставляют нас без работы, той работы, ради которой мы и пришли на Землю. Они постоянно дают нам повод для тренировок, чтобы мы учились день ото дня всё лучше и лучше трансформировать диссонансные энергии и тем самым остановиться на настоящих войнах света борцами с тьмой и злом на земле. Только для этой борьбы нам вовсе не надо проявлять враждебности и агрессии. Ведь это будет означать, что мы просто-напросто перешли на сторону противника и сами стали проецировать зло. Наше оружие Все это любовь и благодарность. И поверьте, нет сильнее оружия в целом мире. Вы перестанете и сами осуждать других и обижаться на них, если поймёте, в чём суть всего того, что они совершают. У них ещё нет вашего света. Можно сказать, что они слепы или живут во сне, но они не виноваты в этом. Просто их час проснуться ещё не пришёл. И тем не менее, на очень глубинных уровнях они чувствуют, что на земле они оказались не зпроста, что их задача здесь каким-то образом преобразовать плотную энергию материального мира, что-то сделать с этими энергиями. А что делать и как, они не знают этого так, как знаете вы. Поэтому они распоряжаются этими энергиями как могут. Кто-то выдается во вредные привычки, ведёт саморазрушительный образ жизни, причиняет вред себе и другим, подспудно надеясь что-то изменить этим, не понимая, что меняет часто в худшую сторону. Крайнд часто говорит, что даже самое осуждаемое обществом поведение некоторых людей на самом деле уместно для них. То, что происходит на земле эксперимент. Нет-нет, это эксперимент вовсе не над людьми. Это эксперимент над энергиями, плотными энергиями материальности. Цель эксперимента – возвысить эти энергии до уровня света любви Бога. По условию эксперимента люди не помнят о его конечной цели. Поэтому люди экспериментируют с этими энергиями по-разному. Иногда даже меняя их в сторону еще большей тьмы. Это бывает нужно, чтобы методом проб и ошибок все же прийти к желаемому результату. Но все же лучше приближать его более простым и приятным путем. Не методом проб и ошибок, предполагающим прохождение через страдания, а методом проецирования своего света в окружающее пространство. Осталось немного. Крайон постоянно просит нас не сдаваться и нести свой свет в, Вопреки всему я желаю этого на всем. Будьте благословлены на вашем пути.